Глава 17 Бамберг этой ночью, кажется, был еще тише, чем обыкновенно. Город словно бы затаился. Сжался, точно испуганный кот, загнанный пинком под скамью. Неселю снула тот час. Курджи еще долго лежал, глядя в темноту под потолком и слушая напряженную тишину. Видение жуткого живого клубка – оплетшего город, назойливо лезло воображение, и порой казалось, что невидимые липкие нити, пульсирующие паутины, касаются лица, пытаясь приникнуть, вцепиться, впиться в кожу, проникнуть в разум. Он проводил по лицу ладонью, осознавая при том всю детскую глупость и ненужность того, что делает, но будучи не в силах совладать с каким-то механическим, предрассудочным порывом.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 «Доминус паскитме», — счастливым шепотом с почти физическим усилием, выговорил Курт наконец. «Этнихель ми хидерит, ин паскиус верентибус ми колоавит, супер аквас квитезе дукситме, анимам миам рифесит, де дукситме суперсемитас, и уститая проптер номенсум. Намэтиам булавера инвале умбрае мортис, нон тимеба мала». «Господь, пастырь мой!» «Ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитиях и водит меня к водам тихим, укрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла». Латинский. Ведьма слушала молча, не шевелясь и затаив дыхание. И лишь когда прозвучало последнее «In longitudinem dierum» Глубоко вздохнула, устроившись на подушке поудобнее, едва слышно шепнула что-то. «На долгие дни, Латинский!» Переспрашивать Курт не стал, а буквально через мгновение переспросить и не смог бы. Насаль снова спала, ужавшись в него спиной и уткнувшись носом в подушку. «И кому из нас здесь страшно?» — пробормотал он со вздохом и закрыл глаза, —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 Владелец ножки увещевал раннего посетителя удалиться, срываясь с просьб на угрозы, но пуща грохотов старые толстые доски его заглушал другой голос – злой, громкий и напряженный, как тетива. Проснувшаяся Нессель испуганно подскочила и растерянно заозиралась, когда курт подхватился с постели и кинулся к двери, на ходу влезая в штаны и позабыв о кинжале под подушкой. Тот, чей голод слал сейчас хозяина трактира в дальние просторы потустороннего мира, вряд ли явился сюда с целью покушения. И вряд ли Ян нален стал бы поднимать такой шум по пустякам столь ранний час. «Что?» — коротко спросил Курт, распахнув дверь, и перебранка смолкла, будто неведомый чародей бросил в окружающий мир заклятие, глушащее любой звук. «Мастер инквизитор, простите, я не...» — сметенно начал хозяин и запнулся,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 Тут же отвернувшись и продолжил. Возвращался затемно, но уже под утро. Встретил небольшую толпу, человек 10 с факелами, ножами и крестами. На разговоры, сам понимаешь, тратить времени было не с руки. Но что успел выяснить? Кто-то обвинил во вчерашней грозе какую-то деваху, объявив колдуньи и вменив ей убийство инквизитора. «Я не могу вмешаться, меня не послушают. Меня там растерзают просто. Ты инквизитор. Ты сможешь и должен это остановить». «Где?» – так же коротко уточнил Курт. «Ее поволокли к ратуше, на мост. Проверять на ведьмовство». «Как?» – растерянный, чуть слышно уточнил НСЛ, и Курт отозвался, торопливо влезая в рукава рубашки. плаванием Свяжут по рукам и ногам и бросят в воду. Не утонет, невиновна». «Но она утонет. Само собой». Зло бросил он, подхватив пояс с оружием, оставив фельдрок и перчатки лежать на табурете, и развернулся к Ваналину, твердо потребовал.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 Кое-кто из собравшихся все еще держал горячие факелы, хотя уже расцвело, и предутренний сумрак отступил под первыми отсветами солнца, а туман поредил и почти развелся. Толпа, похожая на единое многоглавое существо, застыла без движения, и Курт ощутил, как от чего то похолодело в груди, как сердце почему-то сжалось и словно замерло на миг.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 «Коты!» — зло выцедил Курт, рванув пряжку ремня с оружием, бросил его под ноги и, опершись ладонью бортик моста, перемахнул через него вниз, задержав дыхание. Мысль о том, что здесь может быть слишком мелко, и мастер-инквизитор рискует закончить свои дни, разбив голову о дно или утонув с переломанными ногами, пришла запоздало, Когда холодная вода уже сомкнулась над ним, однако глубина на его счастье оказалась достаточной.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 И все же, выбравшись на поверхность, он набрал воздуха и нырнул снова, забрав еще чуть в сторону и дальше по течению. При резком грибке вода закрутилась маленьким водоворотом и сорвалась руки четки, тут же утянул их на глубину. Старая, отполированная пальцами дерево бусин, утяжеленное намокшим шнуром, не сумела всплыть. Курт рванулся следом, попытавшись подхватить бесценную реликвию, и рефлекторно выдохнул остаток воздуха. Руки ощутили пустоту, и глаза уже вовсе отказывались видеть хоть что-то в этой мутной грязи. Он вынырнул, судорожно вобрав воздух, пытаясь проморгаться и удержаться на воде. Пловцом Курт был далеко не лучшим, а уж ныряльчиком тем паче никудышным. И сейчас голова слегка кружилась, глаза жгло, в ушах шумела кровь, а руки норовили опуститься, расслабиться и перестать поддерживать на плаву оттяжелевшее тело.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 со скрипом, словно старая покоробленная цепь у заржавелом вороте, и дыхание перехватило, когда из воды возникло человеческое тело. Над мутной ряби поднялась голова с мокрыми распущенными волосами, худые острые плечи, грудь. И когда утопница стала видна по бедра, стало окончательно и отчетливо видно, что это не чудом спасшийся человек, вынырнувший на поверхность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 Как это делают крестьянские дети, когда среди жаркого лета, после многодневного палящего зноя, с небес начинает падать первые капли внезапного дождя. Курт ощутил, как вода вдруг потеплела. Быстро становясь все горячее с каждым мгновением, будто Регниц обратился огромным котлом, под который невидимый великан подбросил охопу хвороста и раздул пламя. Над поверхностью воды тяжелой шапкой повис горячий пар, глаза защипало а на лбу выступили капли пота. И мастер-инквизитор стиснул кулак щетками еще крепче, не зная, не понимая, сделал ли он это рефлекторно или же впрямь еще защиту упочившего святого. На поверхности реки вспучились огромные пузыри, лопаясь летящими во все стороны брызгами. Вода в миг стала уже не теплой, горячей, обжигающей, кипящей. И сквозь туман в глазах Курт увидел...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 «Твоя монашка сказала, что должна быть тут», — напряженно отозвался Ваналин. «И если б ты видел ее в тот момент, сам не смогу возразить, что за хреновая чертовщина тут была». «Чертовщина?» Курт с трудом уперся в траву ладонью, перевернул себя на бок и лишь сейчас рожал кулак, глядя на четки в своей руке. Четки отца Юргена, они самые, знакомые до каждой бусины, не подмененные дьявольской обманкой»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 побоявшись, что в толпе их попросту затопчут. Около половины из той сотни скончались на месте, от ожога в легких глаз болевого шока. Кто-то, оказавшийся в самом центре кипящего парня и ливня, оказался буквально сваренным полностью. Их тела, скорчившиеся и пожелтевшие, напоминали обернутые в трепье куриные тушки. И в небо, жизнерадостно разгоняющим туман солнцем, они уставились незрячими, белыми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 словно надеясь или напротив, опасаясь увидеть прямо сквозь толщу камня запертых в подвале изуродованных людей и тело у Лирики Фарбер. В комнату, где лежала утопленница, Курт спустился, когда суета чуть улеглась. Он вошел не сразу, чего то на миг замерев на пороге, сжав в ладони крестик, висящих на руке чёток слыша, как за спиной задержало дыхание Нессель и нетерпеливо перетаптываются братья Ваналины.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 и суетливо, как-то неловко перекрестился. «Думаешь, она еще встанет? Думаешь, ее надо спалить поскорее от греха?» «Ты же этого не сделаешь», — уверенно сказала Нессельчет слышно и помедле уточнила требовательно. «Ведь так, Курт!» «Не знаю, что там случилось», — заметил ваналин старший когда он не ответил. «Но, сдается мне, не все так просто, мол, от ведьм. Если это геваха и впрямь ведьма, «Если устроило этот ад с помощью дьявольских сил или еще какой мерзости?» «Нет», — коротко отозвался Курт, наконец остановившись подле стола и все так же пристально глядя на белое лицо с заострившимися чертами. Охотник запнулся, перегнувшись братом, и Лукас настороженно переспросил. «Что? Нет!» «Это не помощь дьявольских сил или еще какая мерзость?» — пояснил Курт негромко и помедле выговорился вздохом.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 Так вот я тебе скажу, что такие фортеля чаще выкидывают совсем не святые мученики, а вовсе даже наоборот. Ведьм, малификов, колдунов всяких, я повидал довольно. Равно, как и на их выходке, насмотрелся волю. Но ни разу, ни разу не видел святого или «а я видел», — пожал плечами Курт. Охотник запнулся, глядя на тело утопленницы напряженной с опаской, и он продолжил. «И то, что я пережил сегодня...» На дьявольские козни не тянет. Знаешь почему? Потому что я это пережил. Ты остался цел. Хмуро выговорил Ваналин, явно пытаясь не дать прорваться дрожи в голосе. Курт кивнул. Именно. На этих людей обрушилась кипящая вода и раскаленный пар. И каждому досталось. По полной или походя. А я, Ян, был в этой воде. Целиком. Целиком. Она кипела вокруг меня, и я дышал этим паром. По логике, от меня должен был остаться кусок мяса, проваренного по самой кости. А я здесь, жив, здорово, невредим. — Потому что ты инквизитор? — спросил Лука с нездоровым смешком. — Ведьмы не станут вредить инквизиторам и другим должностным лицам, потому что последние отправляют обязанности по общественному правосудию. Цитата из молота «Молотоведьм»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 «Ни де юре, ни по большому счету де факто, никакого предъявления обвинения не было, поскольку толпа взбесившихся идиотов не является полномочным представителем власти. Алиас мы имеем». «Иначе говоря, латинский». «Приимо. Убийство по сговору. И секундо. Оболганную несовершеннолетнюю девицу, что дает мне право вменить ее убийцам еще и клевету». «Думаешь, тебе здесь подчиняться?» – с сомнением спросил Ваналин.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 «Сами понимаете, мастер Гесса, поводов не было. Как-то оно было ни к чему». «Могу сбегать», — предложил Лукас. «Заодно присмотрюсь, прислушаюсь. Что теперь творится в городе?» «Хорошо», — подытожил Курт. «Сбегай и прислушайся». «Петер, мне нужны краткие отчеты по результатам первых допросов арестованных». «Ян, не спускай глаз, Готтер. Я поговорю с матерью убитой». «А потом?» «А потом еще кое с кем». Недобро отозвался Курт. И очень надеюсь, что до допроса там дело не дойдет.